Устная весть с южного берега матушка, сказала она. Весница в женском доме. Пришли ее сюда, когда она поест, шепотом сказала старшая хозяйка. Шшш, Толбер, разве ты не видишь, что он спит? Девушка нагнулась, сорвала широкий лист дикого табака и бережно положила его на глаза спящего, которым падая все круче подбирался яркий солнечный луч. Сельвер лежал, раскрыв ладони, и его изуродованное, покрытое рубцами лицо, было повернуто вверх. Оно выглядело простым и беззащитным. Великий сновидец, уснувший, точно маленький ребенок. Но Эбер посмотрела на лицо девушки. В игре трепетных теней оно светилось жалостью, ужасом и благоговением. Толбер стремительно убежала. Кори появились две старые женщины и вестница. Они шли гуськом, бесшумно ступая по солнечному узору на тропинке. Эбердента подняла руку, предупреждая, чтобы они молчали. Вестница тотчас устало растянулась на земле. Ее зеленый мех с буроватым отливом был пропылен и слипся от пота. Она бежала быстро и долго. Старые женщины сели на солнечной прогалине и замерли. Точно два обомшелых серых камня с ясными живыми глазами. Сельвер, борясь с неподчиняющимся ему сонным сном, скрикнул, словно объятый ужасом, и проснулся. Он пошел к ручью и напился, а когда вернулся назад, его сопровождали пятеро или шестеро из тех, кто все время ходил за ним. Старшая хозяйка отложила недоплетенную корзинку и сказала — «Теперь привет тебе, вестница! Говори!» Вестница встала, поклонилась Эбердентом и объявила свою весть. «Я из Тритатта. Мои слова пришли из Сорбром-Дева, а прежде от мореходов пролива, а прежде из бротера на сурнеле Они для всего кадаста, но сказать их следует человеку по имени Сельвер, который родился от ясеня в Эшрете. Вот эти слова. В огромном городе великанов на Сорнели появились новые великаны, и многие из них великанши. Желтая огненная лодка то улетает, то прилетает в месте, которое звалось Пеа. На Сорнеле известно, что Сельвер из Эшрета сжег селение великанов Келмдева, Великий сновидец изгнанников в Броторе видел сновидение больше великанов, чем деревьев на всех сорока землях. Вот слова вести, которую я несу. Она кончила свою напевную декламацию, и наступило молчание. Неподалеку какая-то птица прощебетала. Вит-вит, словно проверяя, как это звучит. Я в мире сейчас очень плохая, сказала одна из старых женщин, потирая ревматическое колено. С большого дуба, отмечавшего северную окраину селения, взлетел серый коршун и, развернув крылья, лениво повис на восходящем потоке теплого утреннего воздуха. Возле каждого селения обязательно было гнездо этих коршунов, исполнявших обязанности мусорщиков. Через рощу пробежал толстый малыш, за которым гналась сестра, немногим его старше. Оба пищали тоненькими голосами точно летучие мыши. Мальчик упал и заплакал. Девочка подняла его, вытерла ему слезы большим листом, и, взявшись за руки, они убежали в лес. «Среди них был один, которого зовут Любов», — сказал Сельвер, повернувшись к старшей хозяйке. «Я говорил про него, кора Мена, но не тебе». Когда тот убивал меня, Любов меня спас. Любов меня вылечил и освободил. Он хотел знать про нас побольше, и потому я говорил ему то, о чем он спрашивал. А он говорил мне то, о чем спрашивал я. И один раз я спросил его, как его соплеменники продолжают свой род, если у них так мало женщин. Он сказал, что там, откуда они прилетели, половина его соплеменников — женщины, но мужчины привезут их сюда только, когда приготовят для них место на сорока землях. «Только когда мужчины приготовят место для женщин, но им долгонько придется ждать», — сказала Эберт